«Лучший лектор. Боль и обиды должны стать топливом на нашем пути». Кэнди Миядзава Как-то в субботу я вернулся домой из магазина и обнаружил восемь сообщений на автоответчике. Во всех них говорилось «Член вашей семьи скончался, просим перезвонить». Я решил, что умерла мама, ей было восемьдесят два года, Она страдала болезнью Альцгеймера и другими сопутствующими заболеваниями, но только прослушав седьмое сообщение, я узнал, что от обострения язвы и внутреннего кровотечения умер мой брат Джерри. Ему был 51 год. Джерри не стало накануне моего дня рождения. В шоке от этой ужасной новости я быстро отменил праздник и купил билеты на ближайший рейс Сан-Франциско-Биллингс, штат Монтана. Сын Джерри, Стив, встретил меня в аэропорту и подробнее рассказал об обстоятельствах скоропостижной кончины моего брата. Целых два часа Стив повторял, «Теперь я никогда уже не схожу с папой на охоту». Поездка на 200 километров в железнодорожный городок Форсайт была унылой. Приехав домой к Джерри, мы присоединились к сонму скорбящих родственников и друзей. Я очень старался облегчить невероятное горе, постигшее семью Джерри, моих братьев и сестер, и его близких друзей и большую часть жителей городка. Я стал каменной стеной для очень многих людей. Большую часть понедельника я провел на поминках. Всем было что рассказать о Джерри, поэтому мы много грустили, смеялись и не отказывали себе в крепких напитках. Во вторник я произнес поминальную речь в часовне при похоронном бюро, которое находилось по соседству с мебельным магазином. Я пришел в ярость, когда дружелюбный, но деловитый директор бюро за компанию с владельцем магазина попытался продать мне диван, пока я дожидался начала церемонии. Я спросил их, как покупка дивана поможет мне облегчить горе. Лишний стресс внес свою лепту в мою и без того непростую ситуацию. После панихиды в церкви я помог нести гроб с Джерри на кладбище Форсайта. Поскольку я стал жилеткой, в которую плакал каждый член семьи, у меня не было времени на то, чтобы самому предаться скорби по любимому брату. Я был совершенно измотан, потому что за все три дня спал не больше трех-четырех часов. В среду я улетел обратно в Калифорнию. В университете Сан-Франциско начинался учебный год. Элизабет, декан моего факультета, сказала, «Можешь завтра не приходить на занятия, все поймут». Я ответил, «Даже в этих обстоятельствах я ни за что не пропущу первую встречу с новым курсом». Для меня первый учебный день и встреча с новыми студентами всегда были очень важными мероприятиями. Я попытался вложить все свои силы в один стремительный час полной информации, истории и вдохновляющих наставлений я решил встретиться со студентами несмотря на усталость и отсутствие времени на то чтобы побыть наедине со своей скорбью и всего за пять минут до первой встречи курса я потерял самообладание Полсотни ошарашенных студентов разинув урты смотрели как я заикаюсь и сдерживаю слезы я не мог собраться с мыслями и сказать что либо вразумительное что же мне было делать кое как взяв себя в руки Я признался студентам. «На прошлой неделе умер мой брат, и мне нужна ваша помощь. Прошу, помогите мне продержаться этот час». Все их внимание было приковано ко мне. Они следили за каждым моим словом и жестом и проявляли такое сочувствие, которого я никогда не встречал ни до, ни после. Они были на моей стороне и пытались помочь мне пережить горе. Это было лучшее первое занятие, которое я когда-либо проводил, и, возможно, лучший курс, которому я когда-либо преподавал. Я был так благодарен за понимание и поддержку, что вкладывал все силы в каждое занятие. А следующей весной проводилось голосование за лучшего лектора, и я удостоился этого звания, даже несмотря на то, что преподавал в том университете всего год». А ведь здесь работало много других замечательных и более опытных педагогов. Это признание следующие три года мотивировало меня еще усерднее работать над собой. Через несколько лет я пришел на собеседование на должность преподавателя в маленьком гуманитарном колледже в Портленде, штат Орегон. член комиссии попросил меня расскажите о тяжелом периоде в своей жизни и о том, как вы его преодолели. Я рассказал историю о похоронах брата, о том, как провел свой первый день в университете. Мой трогательный ответ произвел очень сильное впечатление на всех членов комиссии. Меня наняли в тот же день. Если кто-то в семье трагически погибает, иногда жизнь его близких становится полнее. Джерри оставил мне не только замечательные воспоминания о нашем детстве и о многих прекрасных моментах взрослой жизни. Он защищал своего братика, учил меня и служил примером, но еще Джерри, сам того не ведая, следующие 24 года помогал мне стать хорошим учителем. Дни похорон и то, как я после них повел себя на занятии, показали, что я живой человек, который умеет слушать, и учитель, который всегда старается наладить связь со своими студентами. Я больше никогда не притворяюсь и всегда веду себя искренне. За это, Я буду всегда благодарен моему брату Джерри. Роберт Брейк